Через минуту в кабинет вошел молодой чиновник, который нашел в Булонском лесу часы убитого графа. Гюстав был бледен, но отчаянно храбрился. Судя по его виду, возвращение на набережную Орфелвр далось ему нелегко. — Присаживайтесь, — пригласил комиссар. — Вы хотели что-то мне еще сообщить? Может быть, вспомнили что-нибудь интересное? Нет, месье, я я к вам с просьбой. Понимаете, у меня слепая мама. Посетитель принялся долго и занудно излагать свою ситуацию. Папион слушал и молчал. Молчал совершенно убийственно, как может молчать только скучающий полицейский, которого заставляют выслушивать то. что с его точки зрения абсолютно не относится к делу. Когда сегодня ваш человек забрал меня с работы, пошли разные слухи. Ансаваль закусил губу. Начальник вызвал меня к себе. Си, Се, если меня уволят, моей семье не на что будет жить. У, у меня мама старенькая. Хорошо, решился папион. Я позвоню вашему начальнику и успокою его. Какой у него номер? Полицейский придвинул к себе аппарат, взял трубку и назвал телефонистский номер. Я думаю, в денежном смысле вам не о чем беспокоиться, добавил он, прикрывая ладонью микрофон. Вы нашли часы убитого и вполне можете претендовать на награду в тысячу франков, которую объявил младший Ковалевский. Вряд ли из этого что-нибудь выйдет, с сомнением отозвался молодой человек. Я хочу сказать, что с моим везением награду получит кто угодно, только не я. Тут Паппиона соединили с начальником Гюстава. Комиссар назвался и объяснил, что Мсей, Ансеваль сегодня вовсе не задержали. Он проходит свидетелем по чрезвычайно важному делу и, возможно, именно его показания помогут задержать преступника. Но даже не видя своего собеседника, Папион почему-то очень хорошо представлял, что тот ни капли ему не верит. А ну и понятно, когда за твоим служащим на работу является полиция, хорошего не жди. С некоторым облегчением Папион закончил разговор и повернулся к Густаву. «Я сделал все, что мог мсье. В любом случае у них нет никакого повода для придирок». Тут из коридора донесся приглушенный вопль Бюсси, и комиссар насторожился. Дверь распахнулась, и в кабинет влетела Амалия Корф. Вид у нее был такой, что Ансеваль окоченел и вжался в спинку кресла, а попьен впервые за день, забыл о существовании телефона, отравлявшего ему жизнь. Сударыня, простонал комиссар, я очень занят. Чем же? воинственно осведомила Самалия. Тем, что арестовываете невинных людей. Из-за вас моя дочь до сих пор в слезах, а сын вашего сына здесь нет. Воспешно вставил Поппион. Мы отпустили его. Баронесса смирила комиссара огненным взглядом. которые показательные опалили беднягу Гюстава и села не обращая на последнего никакого внимания. Впрочем, молодой чиновник уже давно привык к такому обращению. Итак, что? Маржинально спросил полицейский жестом, отпуская сконфуженного Бюси, маячившего в дверях. Вам удалось найти убийцу? Пока нет, но мы ищем. У маркиза Деманкура есть алиби. Мы еще этим не занимались. Ну хоть что-нибудь вы нашли? Часы. Подал голос Ансеваль и кольцо. Они принадлежали убитому. Амалия повернулась к Гюставу, и молодой человек, радуясь тому, что его заметили, поспешно представился. Этот месье объяснил папион, нашел вещи графа в Булонском лесу. Часы бросили в пруд, а кольцо лежало неподалеку на берегу. Убийца избавляется от улик, разумеется, очень плохо. Отрывисто бросила Амалия, которая все еще не была готова простить комиссара за то, что считала с его стороны форменным предательством. Я имею в виду, если улики находят через полгода, еще куда не шло, но когда их выбрасывают и находят через день-два, это через чур. «Значит, убийца нервничает», — заметил Папиен. «Или попросту глуп», — подхватила баронесса. «Вы уже опросили знакомых графа, верно? Заметили, в какой они растерянности? Вдова обвиняет любовницу. Манкур моего сына, хоть и не говорит этого вслух, у русов низы общества». под которыми, вероятно, подразумеваются какие-нибудь опаши. Феоктистов предполагает личную месть со стороны обиженного бедняка. Фурре вообще не знает, что думать. Ваши выводы. Слишком много версий, — вздохнула Амалия. По сути, никто ничего не знает и хватается за первое попавшееся предложение. Убийца допустил массу ошибок. Но вы до сих пор так и не напали на его след. Я права? Баронесса покачала головой. Что-то с этим делом не так, мсье. Думаете, убийца действовал не один? С любопытством спросил Папион. Я бы сказала, что момент для убийства был рассчитан идеально, и доказательством тому служит пропавший ключ, сказала Амалия. Но затем убийца потерял голову и стал делать одну глупость за другой. Да, я не исключаю, что убить как минимум двое. Тот, кто задумал, и тот, кто исполнил, именно. Только вот персона графа Ковалевского плохо вяжется с подобным заговором. Слишком мелкая для того, чтобы тратить столько усилий. Значит, мы чего-то не знаем. Баронесса увидела горящие от любопытства глаза Гюстава и рассердилась на себя. — Я проверяю алиби маркиза, — промолвил Папиен после паузы. — И хорошо сделаете, — кивнула Амалия, поднимаясь. — Не буду с вами прощаться, потому что понимаю, мы еще не раз увидимся. Она шагнула к выходу, а следом за ней заторопился и Гюстав Ансеваль. Когда посетители вышли, комиссар первым делом снова сбросил трубку с рычажка и перевел духа. Некоторое время сидел, наслаждаясь тишиной, после чего поднялся и подошел к окну. Внизу, во дворе Гюстав что-то горячо рассказывал баронессе Корф. Та и два слушала его рассеянно кивая. Листья дерево отбрасывала на ее лицо подвижную тень.